Глава четвертая. Погружение первое. Настоятельная просьба проверить акваланги. Из гостиной по-прежнему доносятся резвые возгласы. Наверное, продолжают обмывать радостную новость. Но в данную минуту меня это не волнует. Все мое внимание сконцентрировано на дорожной сумке и молнии, которая медленно разъезжается под пальцами. Тяну ее вниз и снова оборачиваюсь на приоткрытую дверь. Проверяю, не последовал ли за мной еще один доброволец излечить мне душу. Чисто. Я роюсь в сумке, вспоминая, в какой части находится потайной карман, куда я засунула пластиковый футляр. Получается отыскать довольно быстро. Кладу коробочку на ладони, разглядываю содержимое, аккуратно разложенное по прозрачным отсекам. Все на месте, все в порядке. Засовываю футляр размером с мобильный телефон в задний карман джинсовых шорт. Задвигаю сумку под кровать и инициализируюсь в своем лэптопе. У меня все получится. Еще одна проверка синхронизации, подключения, соединения в единой системе. Взаимодействие контактов. Готово. Хорошо, что поехала Блонди, а не еще одна тупоголовая подруга Стеллы. Иначе бы все рухнуло. Извещаю систему о дополнительном действующем объекте и хлопаю крышкой ноутбука. Встаю на ноги, делаю еще один глубокий вдох перед дверью и выхожу в коридор. Мой план идеален, и он сработает. Не дрейфить. Ви вернулась. Первым обращает на меня внимание Фред. Думал, ты пропала с концами. Нет. Я выдавливаю из себя максимально милую улыбку. Хочу еще выпить. Да, конечно, держи. Друг протягивает мне коктейли из виски и колы. Чувствовал, что ты вернешься. Спасибо, кудрявый бармен. Попытка разрядить обстановку проходит успешно. Улыбается даже Эйста, но не смотрит на меня. Я присаживаюсь на свое нетронутое место на полу и принимаю стакан из рук Фреда. Продолжаете играть? Я пытаюсь выглядеть равнодушной и потягиваю напиток, который точно стал крепче. Или Фред так пытается разбавить мою внутреннюю горечь? Нет. Личико не сияет улыбкой, а мое сердце обливается волной тревоги. Все будет хорошо. Я не подвергну ее опасности. У меня все под контролем. Никто не пострадает. Становится скучно. Фред допивает свой коктейль, сжимая свободной рукой бедро Майли. «Ви, может, ты знаешь, чем порадовать друзей?» Как нельзя, кстати, Фред, даже не пришлось разыгрывать спектакль. «О чем ты, Фредди?» — хлопает ресницами Блонди. «Иногда моя любимая Ви угощает нас интересными штуками из своей лаборатории», — улыбается Фред. «Так сказать, позволяет протестировать новые препараты определенного назначения». «Что?» — возмущается Стелла. Колеса? Вы совсем с ума сошли? Эйста, ты знал?» Я тебе больше скажу. Раньше он совсем не пренебрегал легким весельем. Самодовольно заявляет Фред и потягивается на диване, пока Стелла просверливает дыру в албу Эйста. Так что, крошка Ви, ты подготовилась к дружеской вечеринке? Не верю, что ты могла бросить меня на произвол судьбы. Ты, как всегда, проницателен. Я улыбаюсь, высовываю из заднего кармана пластиковый футляр и швыряю его вдоль столешницы к рукам Фреда. Я никогда не дам тебе заскучать. О, да, детка. Фред встряхивает коробочку и внимательно изучает белые таблетки с гравировкой Небола на ребре. Чёрт, С-2! Вопить неугомонная Стелла. Я не буду травить организм наркотой, тем более из ее лаборатории. Кивок в мою сторону заставляет мои зубы сжаться и скрипнуть. Но я должна сохранять спокойствие. Остынь. Вмешивается Фред. Ви можно доверять. Она мастер своего дела и уж точно не подсунет нам херню. Мы договаривались только пить. Фыркает Стелла, ища поддержки в лице Эйста. Чувак, ты в деле? Опережает ее Фред. Эйста в растерянности. Под надзирательным взглядом Стеллы он бегло поглядывает в мою сторону. Эйста, пожалуйста, не подведи. Ты нужен мне. В деле. Я едва не подскакиваю на месте, но заставляю себя сидеть смирно. Моя очевидная радость сейчас ни к чему. «Кортни? Майли?» — продолжает опрос Фред. «Обещаешь, что будет весело?» — неуверенно уточняет Майли, подсовывая нос к футляру в руках Фреда. «Тебе снесет твою белокурую головушку». Отвечаю я и вытаскиваю из коробочки одну белую капсулу, которая визуально напоминает конфетку Тик-Так. «Стелла». Протягиваю ей таблетку. «Обещаю, с тобой ничего плохого не случится». Она принимает капсулу и перекатывает ее в ладони, не отрывая взгляда от надписи «Небула». Она не верит мне. И это нормально. «Ты либо с нами, либо нет». Я колочусь изнутри, а на деле на лице не дергается ни один мускул. Идеальная игра. Странно, но эта фраза всегда работает». Стелла сжимает в ладони таблетку и нервно улыбается, смотря на Эйста. «Умница. Сейчас ты мне просто необходима». «Я должен запечатлеть этот торжественный момент». Фред вытаскивает из кармана айфон и включает камеру. «Убрал нахрен свой телефон, или я в два счёта размолочу его об стену». Прикрикиваю я. «Я ведь предупреждала, долбаные папарацци, свои профессиональные замашки оставь в офисе». «Блин, окей. Уже убрал, только не ори». Фред швыряет телефон на диван и занимает руки пластиковым стаканом. «За уматный вечер». «За нас, эйста. Все разом закидывают по таблетке и запивают ее алкоголем. А я бросаю еще один взгляд на пару капсул в своей ладони. Делаю вдох, зажмуриваюсь и отправляю их в горло. «На улице зябко». Невольно обхватываю плечи и растираю их. В ноздре просачивается запах дождя. Блики фонарных столбов играют на мокром асфальте, и я вдыхаю полной грудью. все таки нужно было тогда надеть платье с длинным рукавом. Я обтягиваю свободный наряд цвета хаки до середины бедра. Но именно это платье больше всего нравилось Аиста. помню, как сейчас. Я делаю шаг через парапет... Останавливаюсь и поднимаю взгляд на дом, в который мне предстоит войти Как будто в первый раз Музыка гремит так, что я удивляюсь, как еще не вылетели окна и соседи не вызвали копов Плевать на музыку, плевать на соседей Я здесь не для этого И у меня мало времени, потому что сейста его всегда недостаточно Ступаю к двери и только сейчас осознаю, с какой силой бьется в груди сердце Грохот колонок Фреда не идет ни в какое сравнение с мощностью ударов внутри меня, даже когда из них валит что-то в стиле экспериментальной электроники. Бедный спальный район Рочестера. Бедная моя грудная клетка. Я на мгновение замираю перед входной дверью и встряхиваю еще светлые волосы. Зачем-то задерживаю дыхание. Руки сжимают подол платья. Глаза утыкаются в носы туфлей на высоком каблуке. Я сделала это. Я вернулась. «Ви, ты пришла!» Словно дежавю. Примечание. Дежавю — ощущение, что переживаемое в настоящее время состояние уже имело место в прошлом. Покрасневшие от алкоголя глаза Фреда, его крепкие объятия, мое лицо, вдавленное в его грудь, запах примеси виски, водки и цитрусовых, и я такая же, как была ровно год назад. Кое-как высвобождаюсь из рук Фреда и все еще не верю, что я снова здесь. Сумасшедшее ощущение, должна признать. Сердце по-прежнему продолжает лихорадить в груди, как будто я заранее подкрепилась энергетиком. Пойдем внутрь. Корт не была где-то в гостиной. Если ты не обознался, смеюсь я. Именно так я и хотел сказать. Фред подозрительно прищуривается. Черт, вот за это я тебя и обожаю. Мы понимаем друг друга с полуслова. Мы просто охренительные друзья. Худые руки друга снова обхватывают мои плечи и притягивают мою взъерушенную шевелюру к груди. Кто-то охренительно пьян. Передразниваю я. Фред, хватит обжимать меня. Идём. Чёрт, крошка, ты права, я уже надрался. Хочешь виски? Чуть позже. Хочу найти... Кортни. Я быстро соображаю и протискиваюсь между дергающимися людьми с большей ловкостью, чем в прошлый раз. «Нафига здесь столько людей?» «Просто твой друг популярен. Смирись уже!» «Двигайся быстрее, звезда!» Легонько толкаю Фреда. Он пошатывается на слабых ногах и резко тормозит. «Чёрт!» «Эм... Нужно захватить виски на кухне. Пойдем со мной!» Фред разворачивается ко мне лицом. Там Эйста. Сердце ускоряет бег, хотя куда уже быстрее. Сходи сам. Нет, мне нужна твоя помощь. Фредс, ты справишься, я верю в тебя. Я пытаюсь оттолкнуть друга в сторону, но он не шевелится. Да какого чёрта? Ты должна идти со мной. Не только словами, но и телом напирает Фред. Как я могла забыть, насколько он бывает невыносим? Хочешь избавить меня от встречи с бывшим? Фред хмурится и недоверчиво оглядывает мое спокойное выражение лица. Хоть сердце и обивает стенки грудной клетки, сейчас важно убедить пьяного друга, что я готова выдержать столкновение Сейста. Фред должен поверить, что я справлюсь. «Он там не один», — склоняется над моим ухом Фредс. «Я знаю, с кем он. Знаю, кто скрывается за спиной друга. Но это знание не отменяет дрожи в ногах и не успокаивает сумасшедшее сердце». «Мне плевать. Я процеживаю сквозь зубы. Я знала, на что иду. Мне нужно скорее увидеть его. Мне нужен его взгляд, чтобы я осознала, что все это происходит по-настоящему». «Ты сейчас пытаешься убедить меня или себя?» — прищуривается Фред. «Иди за виски. Я буду с Кортни. «Только не устраивай здесь драку». Он касается моего плеча, а голос пропитан тревогой. И когда это я устраивала драки? Легко толкаю его в грудь, чем вызываю короткий смешок. Так тоже там не делай. Обещаю. Слово скаута. Я поднимаю ладонь на уровень лица и раздвигаю по два пальца в разные стороны. Это из звездного пути, Ви. На этот раз Фред заливается громким смехом. Ладно, я быстро. Будь хорошей девочкой. «Надеюсь, по пути ты не сцепишь какую-нибудь легкодоступную девицу, и я дождусь своей виски». «Но я не расстроюсь. Лучше бы ты отвлёкся и не маячил перед глазами». Фред подмигивает мне и плетётся сквозь тесную толпу к Я провожаю взглядом его силуэт и застываю. «Вот оно, эффект Эйсто. Я чувствую его присутствие кожей. Я знаю, где находится любовь всей моей жизни». И меня тянет в ту сторону невероятной силой. Мне стоит только оторвать взгляд от пола, посмотреть на его прекрасное лицо и снова окунуться в омут родных серых глаз. Я зажмуриваюсь. Концентрируюсь только на ударах сердца. Они отдаются пульсацией в мозгу, и я могу их даже сосчитать. Раз. В голове раздается глухой удар, как будто я нахожусь в пузыре. Два. К удару добавляется звон в ушах. Три. Медленно поднимаются веки, и глаза находят его лицо. Он здесь, как будто и не было этого года. Как будто еще вчера мы обретали счастье в объятиях друг друга. Сейчас я не вижу ни Кортни, ни руку Стеллы на его плече, которая в прошлый раз резала глаза. И есть только он и мое дрожащее сердце, которое съёжилось до крохотного мячика. Все получилось. У меня все получилось. Под ногами будто развели костер, как и тогда. Только сейчас от этого жара я достигаю эйфории. Абсолютно противоположный эффект. А стоило всего-то прибавить к боли год тоски по Эйста. Боги, как же я скучала. Я должна поделиться этим с Эйста. Должна ему все сказать. Пусть даже он не запомнит ни слова. Неважно. Главное, что у нас снова есть этот момент. И в этот раз я не позволю Фреду отнять у меня возможность». Эйста сбрасывает руку Стеллы со своего плеча. Я мысленно ликую и делаю шаг по направлению к нему. В этот раз я во что бы то ни стало окажусь рядом. В этот раз я не сбегу и не поддамся ревности. «Ви!» Стараясь скрыть удивление, Корт не целует меня в щеку. «Как же я рада тебя видеть! Не знала, что ты придешь сегодня!» Ненадолго заминается она и бросает взгляд на Стеллу и Эйста. «Почему не предупредила?» До последнего не была уверена, что смогу. Я мило улыбаюсь, прежде чем поймать на себе взгляд Эйста. Как же я хочу поцеловать его прямо сейчас. Хочу показать, как сильно я скучала. Много работы? Я так засмотрелась на расширенные зрачки Эйста, что не сразу поняла, что звук доносится из его рта. Эм, да. Как всегда. «Кажется, я могу отследить на его лице уже знакомое разочарование». «Чёрт, Вивьен, ты должна была продумать каждую деталь!» «Я Стелла!» Отвлекает мое внимание черноволосая сучка в ярком топе, из которого едва не вываливаются ее сиськи. «А это Майли!» Из-за плеча ведьмы вылезает Блонди и широко улыбается мне. «Моя подруга!» «А вот и она! Я и вправду не видела ее в прошлый раз!» Хотя неудивительно, я не подходила к ним так близко. «Вивьен», — отвечаю я неохотно, придумывая, как же вытащить отсюда Эйста. Чертовски сложно следовать продуманному плану, когда пытаешься воплотить его в реальность. В мыслях я спокойно подхожу к Эйста, ловко увлекаю его за собой для разговора тет-а-тет, -тет, и вся ночь принадлежит только нам двоим. В голове все происходит гладко и слаженно, А по факту я стою в футе от него, оцепеневшая и одурманенная родным запахом, и едва держусь на ногах. Весь план летит к чертям. Почему я так раскисла? Соберись, Вивиан, рассуждай трезво. Скучали мои котики? Сзади на меня накидывается Фред и повисает на плечах так, что я едва не сгибаюсь пополам. Я раздобыл волшебное зелье. Бутылка маячит в дюйме от моего носа надрался еще сильнее, пока ходил за виски. Я с трудом выскальзываю из-под пьяной туши и толкаю его локтем в бок. А, учтивый! взвизгивает он. Я же вернулся и не один. Фред снова трясет бутылкой перед моим лицом, после чего откручивает пробку и пьет из горла. Твою мать, Дэвис, возьми стакан. Кортни выхватывает бутылку из его рук. Это неэстетично. Ты прикалываешься? «Зануда!» Я схожу за стаканами. Я пользуюсь шансом на уединение с Эйста. Тогда в туалете он говорил, что искал меня. Надеюсь, сейчас он не упустит возможности и последует за мной. На всякий случай, перед тем, как удалиться, бросаю неоднозначный взгляд на Эйста. И он его ловит. «Пожалуйста, Эйста, это все ради нас». Я пробираюсь сквозь возбужденную толпу. Стараюсь не обращать внимания на толчки, пролившиеся мимо алкоголя и крики в самые уши. Кажется, пара стаканов все таки оказалась на моем платье. И наверняка, когда доберусь до кухни, обнаружу на руках парочку синяков. Но сейчас я ничего не замечаю, только мысленно повторяю одну и ту же молитву, чтобы Эйста последовал за мной. Знаю, что полагаться на случай в такой ситуации очень глупо, но я просто растерялась. Я впервые нахожусь внутри эксперимента а не за монитором компьютера в лаборатории, контролируя процесс погружения. И я была уверена, что заранее подготовилась к любому развитию событий. Я месяцами продумывала свое поведение шаг за шагом. Я прокручивала в памяти один и тот же фрагмент, воссоздавала его в программе до мелочей. Но я не учла одно — простой человеческий фактор, мой фактор и силу воздействия Эйста на мое сознание. Я должна успокоиться и следовать сценарию. Слишком велик риск. Слишком большая ответственность на моих плечах. Слишком много людей вовлечено в процесс. И слишком мало времени для нас, Сейста. Я выгоняю из кухни и кладовой несколько уединившихся парочек, и когда остаюсь одна, облокачиваюсь на островок посреди комнаты. «Соберись, Вивьен», — вдалбливаю себе в голову. «Нужно успокоиться. Нужно сконцентрироваться». Только от меня зависит результат эксперимента. И я не имею права на промах. Так, стаканы. Где эти грёбаные стаканы могут быть? Тяжело выдыхаю, выпрямляюсь и визуально обследую комнату. Нужно для начала включить свет. Где же чертов? Вивьен. За спиной раздаётся любимый голос и парализует меня. Кажется, я зависаю в пространстве.